Глава пятнадцатая. Все выше и выше вздымался прилив его успеха, и вечно шумящий, вечно растущий поток, прорвав плотину, непреодолимо нес его вперед. Связь его с Хэмсоном и Айвори стала еще теснее, еще выгоднее для него. Дидмен, уезжая на неделю играть в гольф в Ле Туке, предложил ему заменять его в отеле Плаза, а доход разделить пополам. Обычно Дидмена замещал Хэмсон, Но в недавнее время Эндрю подозревал, что отношения между ними испортились. Как лестило Эндрю сознание, что он может войти без церемонии в спальню какой-нибудь припадочной звезды экрана, сидеть на её шёлковом одеяле, ощупывать уверенными руками её бесполое тело, выкурить иной раз папиросу в её обществе, если у него было свободное время. Но ещё более лестно было покровительство Джозефа Лероя. Эндрю за последний месяц дважды завтракал с ним. Он знал, что в голове Лерой зреют важные для него планы. В их последнюю встречу Лерой сказал ему испутующим тоном: "Знаете, док, я давно к вам присматриваюсь. Я затеваю большое дело, и мне понадобится уймо дельных медицинских советов. Я больше не желаю связываться с двуличными надутыми знаменитостями. Старый Румбальт не стоит собственных калорий, и мы намерены дать ему отставку". И вообще мне не нужно, чтобы вокруг толпилась целая свора так называемых экспертов. Мне достаточно одного врача-консультанта с трезвой головой. И я начинаю думать, что вы подходящий для нас человек. Видите ли, мы снабжаем нашими продуктами множество народа. Но по правде говоря, я считаю, что давно пора расширить сферу нашей деятельности и придать ей научную окраску. Расщепляйте составные части молока и... обрабатывайте их электричеством, светом, приготовляйте из них таблетки крему с витамином В, крему факс и лецитин против малокровия, рахита, истощения, бессонницы. Вы меня понимаете, док? И затем я полагаю, что если мы будем действовать в духе ортодоксальной медицины, мы можем рассчитывать на поддержку и сочувствие всех людей вашей профессии. И так сказать, каждого врача сделать нашим комиссионерам. Значит, нужна научная реклама, док. Научный подход. И вот тут-то, я полагаю, молодой ученый-врач, работая у нас в предприятии, может нам быть полезен. Я хочу, чтобы вы меня поняли правильно. Дело тут вполне чистое и научное. Мы в самом деле поднимаем наше производство на новую высоту. И если вспомнить ничего не стоящие экстракты, рекомендуемые врачами, например, Маробин, С, и Вегаток, и Бонни Брэн, Так мне думается, что мы, повышая общую норму здоровья, делаем большое общественное дело, служим нации. Эндрю не задумывался над тем, что в одной зеленой горошине, вероятно, больше витаминов, чем в нескольких жестянках Крема Факса. Он был взволнован мыслью не о жаловании, которое будет получать, а о доходах Лероя. Франсис объяснила ему, как извлечь пользу на рыночных операциях Лероя. Приятно было заезжать к ней напиться чаю. Видеть, что у этой обворожительной и многоопытной женщины есть для него особый взгляд, бегла и дразнящая улыбка интимности. Общение с ней придало ей и ему опытности, уверенности в себе, отполировало его. Он незаметно для себя проникся её философией. Под её руководством он учился ценить внешние, поверхностные красоты жизни и пренебрегать более глубокими. Его больше не смущала крестность. Он теперь умел, приходя домой после того, как провёл часок с Францис, держать в себе совершенно естественно. Он не задумывался над этой поразительной переменой в себе. А если и задумывался иной раз, то лишь затем, чтобы успокоить себя, что он не любит миссис Лоуренс, что Кристин ничего не знает, что в жизни каждого мужчины бывают такие затруднения. Почему он должен быть исключением? Как бы желая загладить свою вину перед Кристин, он старался изо всех сил угодить ей, разговаривая с ней предупредительно, даже делился своими планами. Ей было известно, что он рассчитывает весной купить дом на Wellwick Street и как только все приготовления будут закончены, переехать с Чесборо Terrace. Она никогда теперь с ним не спорила, не делала ему никаких упрёков, и если у неё и бывало скверное настроение, Эндрю ничего не знал об этом.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 Все времена он отдавал им чинить обувь, так как Видлеры, почтенные и трудолюбивые люди, имели в начале Поединтонской улицы мастерскую из двух отделений под довольно громким названием Акционерное общество Обновление. В одном отделении чинили обувь, во втором чистили и утюжили на сильное платье. Хотя в лавке имелось двое подмастериев, самого Гари Видлера плотно побледного мужчину часто можно было увидеть сидящим без пиджака и воротничка, над зажатой между колен колодкой или за гладильной доской, если в другом отделении была спешная работа. Вот об этом самом Гари и пришла пора поговорить с миссис Видлер. Доктор начала нас со свойственной ей живостью: "Мой муж нездоров. Он давно уже чувствует себя нехорошо. Я ему сколько раз твердила, чтобы он сходил к вам".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 Например, тем, что он любил выпить лишнюю каплю эля, или, может быть, всему виной был его сидячий образ жизни. Но Эндрю, смотря его, вынужден был опровергнуть эти предположения. Он убедился, что у Гарри киста, хотя и опасная, но требующая операции. Он постарался успокоить Фитлера и его жену, объяснил, что такая киста может расти и вызывать бесконечный ряд неприятных явлений. А если её удалить, всё будет в порядке.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 Но расбеда пришла. Но слава богу, ещё в состоянии обойтись без больницы. А вы знаете, доктор, что мы люди небогатые, но у нас кое-что отложено на чёрный день, и теперь пришло время эти деньги употребить. Я не допущу, чтобы Гари ходил клядчить рекомендательные письма у жертвователей и стоял в очередях и лёг в бесплатную больницу как нищий. Но миссис Видлер, я могу устроить. Нет, нет. Вы можете поместить его в частную лечебницу, сэр. Таких повсюду сколько угодно. И позовите частного врача, сделайте ему ча операцию. Я говорю вам, сэр, пока я жив, ни в какой благотворительной больнице Гэри Видлер лежать не будет. Эндрю видел, что решение её твёрдое. Да и Видлер сам был согласен с женой. Он хотел, чтобы всё было сделано самым наилучшим образом. В тот же вечер Эндрю позвонил Айвори. Он теперь уже привык обращаться первым делом к Айвори, и тем естественнее это было сейчас, когда он хотел просить об одолжении. У меня к вам просьба, Айвори. Один мой пациент нуждается в операции брюшной полости. Это честный труженик, и небогатый, понимаете? Боюсь, что для вас тут пользы будет мало. Но вы бы меня очень обязали, если бы сделали ему операцию, ну, скажем, за треть обычной цены. Айвори отнесся к этому весьма милостиво. Объяснил, что ничто ему не может быть приятнее, чем возможность оказать его другу Мэнсону любую услугу, какая только в его силах. Они несколько минут обсуждали вопрос, и затем Эндрю телефонировал в миссис Фиддлер. «Я только что переговорил с мистером Чарльзом Айвори, хирургом из Вест-Энда, моим приятелем. Завтра он приедет со мной посмотреть вашего мужа, миссис Фиддлер. В 11 часов. Вам удобно?» И он говорит: "Вы слушаете, миссис Видлер. Он говорит, что если придётся делать операцию, он её сделает за 30 гиней. Обычно он берёт 100 гиней, а то и больше, так что я считаю это удачей". "Да-да, доктор". В голосе миссис Видлер звучала тревога, хотя она и делала усилие оказаться обрадованной. "Очень любезность с вашей стороны. Думаю, что мы как-нибудь сумеем заплатить эти деньги". На другое утро Айвори приехал вместе с Эндри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 до самого дальнего уголка своих покрытых линолеумом сверкающих полов. Операция была назначена на пятницу, и так как Айвори утром приехать не мог, на необычно позднее время 2 часа дня. Эндрю приехал первый, ну и Айвори явился аккуратно. Он привёз своего наркотизатора, и пока шефёр выносил большую сумку с инструментами, стоял, следя, чтобы всё было как следует. Хотя он явно был невысок во мнении об этой лечебнице, но он не изменил своей обычной учтивости. За 10 минут сумел успокоить миссис Видлер, ожидавшую в приемной, пленил мисс Бакстон и сиделок, а затем в жалком подобии операционной облачился в халат, надел перчатки и с невозмутимым видом приготовился действовать. Больной вошел, стараясь казаться веселым. Снял халат, который унесла сиделка, и влез на узкий стол.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 Эндрю раздраженно смотрел на Айвори, думая, что он делает. В брюшной полости было немного места для манипуляций, но все же достаточно. Эндрю приходилось видеть, как Луэлин, Дэнни, десяток других врачей в старой больнице орудовали в таких случаях, ловко и с гораздо меньшей размашистостью. И вдруг ему пришло в голову, что ведь это первый раз Айвори делает при нем операцию в брюшной полости. Он бессознательно спрятал в карман часы и цепенея продвинулся ближе к столу.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 В пустой маленькой операционной под стеклянным потолком царила безмятежная атмосфера, ни череватая, ни какими событиями. Не ощущалось никакого острого напряжения, никакого драматизма. Айвори, подняв одно плечо, лавировал руками в перчатках, пытаясь подсунуть их под гладкий резиновый мяч. Но у Эндри почему-то захаланул внутри. Он хмурился, напряжённо смотрел. Чего он страшился? Бояться было нечего, решительно нечего. Операция простая, через несколько минут она будет окончена. Айвори с легкой усмешкой, как бы удовлетворенной, перестал искать точку прикрепления кисты. Он спросил нож у молоденькой сестры. Он теперь больше, чем когда-либо походил на великого хирурга из романов. Взяв нож, он раньше, чем Эндрю сообразил, каково его намерение, сделал глубокий прокол в блестящей поверхности кисты. После этого всё произошло сразу, в одно мгновение. Киста лопнула, извергая в воздух большой сгусток венозной крови, выплёвывая своё содержимое в полость живота. Секунду назад она была тугим шаром, теперь же стала похожа на плоскую сумку, лежащую в массе булькающей крови. Мис Пакстон принялась лихорадочно доставать тряпки из барабана. У врач, дававший наркоз, не сел, а упал на стул. Молодая сестра казалась была близка к обмороку. Айвори сказал важное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 Он твердил мысленно: "Боже всемогущий, да он не умеет оперировать, совсем не умеет". Наркотизатор, прижав палец к шейной артерии Видлера, пробормотал тихим голосом, точно извиняясь: "Боюсь, он кажется, кончается, Айвори". Айвори бросив зажим затампонировал вскрытую полость окровавленной марлей. Начал накладывать швы на широкий разрез. Вздутия больше не было. Живот Видлера представлял собой вогнутую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 Дело это взял на себя Айвори. Я оказался на высоте. Дорогая моя, сказал он сострадательно и покровительственно, ласково кладя ей руку на плечо. Боюсь, что боюсь, что новости для вас плохие. Она сжала руки в поношенных коричневых перчатках. Ужас и мольба смешались в её глазах. Что? Ваш бедный муж, мистер Видлер, несмотря на все наши старания, она рухнула на стул с посеревшим как пепел лицом, всё ещё конвульсивно сжимая руки в перчатках. "Гарь", прошептала она раздирающим душу голосом. Потом опять: "Гарь". "А ты, мине, доктор Менсона, доктор Греи, мисс Бакстон и моего моего могу вас уверить только в одно", продолжал печально Айвери, "что никакими силами на свете нельзя было его спасти". И если бы даже он и пережил операцию, Айворивы выразительно пожала плечами. Она подняла на него глаза, поняв, что он хочет сказать, и даже в эту страшную для неё минуту тронута его несходительностью и сочувствием. "Это самое доброе слово, какое вы мне могли сказать, доктор", промолвила она сквозь слёзы. "Я сейчас пришлю к вам сестру. Крепитесь. И благодарю вас за мужество". Он вышел из комнаты, и Эндрю опять пошёл за ним. В конце коридора находилась пустая контора, и дверь в неё стояла открытой. Нащупав в кармане пачку сигар, Айвори вошёл в контору. Здесь он вынул папиросу и закурил, жадно затягиваясь. Лицо его быть может было чуточку бледнее обычного, но губы спокойно сжаты. Рука не дрожала, в нём не чувствовалось никакого нервного напряжения. Ну, всё позади. казал холодно кровно. Мне очень жаль, Мэнс. Я не думал, что это киста геморрагическая. Но, знаете, такие вещи случаются и у самых лучших специалистов. Комната была маленькая, в ней стоял только один единственный стул у письменного стола. Энтри тяжело опустился на обитые кожей деревянные перила, окружавшие камин. Он смотрел как безумный на папоротник в жёлто-зелёном горшке, стоявшем на пустой каменной решётке. Он чувствовал себя больным, разбитым, близким к полному изнеможению. Он не мог забыть, как Гарри Витлер сам, без чьей-то помощи, подошел к столу. Когда все это кончится, я сразу поправлюсь. А потом, десять минут спустя, он лежал, как мешок, на носилках, искалеченный, убитый рукой мясника. Эндрю заскрежетал зубами, закрыв глаза рукой. Конечно, он не мог.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 Вы не хирург. Вы никогда не были и не будьте хирургом. Вы самый скверный мясник, какого я когда-либо видел в своей жизни. Пауза. Айвери бросил на Эндрю жёсткий и непонятный взгляд. Я бы вам не советовал разговаривать со мной таким тоном, Менса. Да, я знаю, мучительное истерическое рыдание вырвалось у Эндрю. Я знаю, что вам это не нравится. Да, это правда. Все эти операции, которые я вам до сих пор передавал, были детской игрой. А это это первый серьёзный случай. И вы, о боже, мне следовало знать. Я виноват не меньше вас. Я возьмите себя в руки, вы истерический болван. Вас могут услышать. Так что же? Новый приступ сильного гнева охватил Эндрю. Он сказал, задыхаясь: Вы знаете так же хорошо, как и я, что это правда. Вы копались столько времени и так неумело. Да это почти убийство. В одно мгновение казалось, что Айва рисовали его на земле ударом. При его силе и тяжеловесности он хотя и был старше Эндрю, мог бы легко это сделать. Но он с большим трудом овладел собой. Ничего не сказал, просто повернулся и вышел из комнаты. На его холодном и суровом лице было неприятное выражение, говорившее о ледяной, непрощающей злобе. Эндрю не помнил, сколько времени просидел в конторе, прижавшись лбом к холодному кам... мрамору камина. Но в конце концов встал, смутно сознавая, что его ждут больные. Страшная неожиданность случившегося ударила в него с разрушительной силой бомб. Ему казалось, что и он тоже выпотрошен и пуст. Но он автоматически двигался шёл как тяжело раненый солдат, побуждаемый механической привычкой, идёт выполнять то, что от него требуется. В таком состоянии он кое-как умудрился объехать своих больных. Потом, со свинцовой тяжестью на душе, с головной болью, воротился домой. Было уже поздно, около 7 часов. Он пришёл как раз вовремя, чтобы начать вечерний приём. Парадная приёмная была полна, амбулатория набита до самых дверей. Через силу, словно умирающий, занялся он этими людьми, пришедшими сюда, несмотря на чудный летний вечер. Больше всех было тут женщин, главным образом служащих Лари. Людей, ходивших к нему неделями, людей, которых ободряла его улыбка и его такт, его советы держаться того или иного лекарства. Всё то же, подумал он тупо. Всё та же старая игра.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 выражать напускное сочувствие, говорить банальные фразы, затем опять по коридору, взять у Кристины налитую бутылочку назад в амбулаторию, верчение в заколдованном круге, на который он сам себя обрёк. Вечер был душен. Эндрюстер до ужаса, но продолжал работу, то мучаясь, то впадая в мёртвое бесчувствие. Продолжал потому, что не мог остановиться. Шагая из кабинета в амбулаторию и обратно, он в отцепинии муки спрашивал себя: "Куда я иду?" Куда я иду, господи? Наконец, позднее обычного, в 3:15 приём кончился. Он запер входную дверь амбулатории, прошёл в кабинет, где, как и по заведённому обычаю, ожидала его Кристин, готовясь сверить с ним списки, помочь ему записать всё в книгу и посчитать. В первый раз за много недель он посмотрел на неё внимательно, пристально заглянул ей в лицо, когда она с опущенными глазами просматривала список, который держала в руке. Перемена в ней потрясла его, несмотря на то, а не менее души, в котором он находился. Лицо у нее было застывшее, сосредоточенное, углы рта опустились. Она не глядела на него, но он угадывал смертельную грусть в этих глазах. Сидя за столом перед толстой счетной книгой, он ощущал ужасную тяжесть в груди. Но его тело, непроницаемая внешняя оболочка, не давала смятению души пробиться наружу. Раньше, чем он успел что-либо сказать, Кристин начала читать вслух список. Дальше, дальше. Он делал отметки в книге, крестик означал визит, кружок приём на дому. Он подводил итоги своей неправильной жизни. Когда он закончил, Кристин спросила голосом, в котором он только сейчас почувствовал судорожную насмешку: "Ну, сколько сегодня?" Он не ответил. Не мог ответить. Кристин вышла. Он слышал, как она шла наверх, к себе в комнату. Слышал тихий стук двери, которая закрылась за ней. Он остался наедине со своей поражённой ужасом, растерянной душой. Куда я иду? Куда я иду, о Господи? Вдруг взгляд его упал на старый кисет, полный денег, раздутый от выручки сегодняшнего дня. Новый истерический порыв овладел им. Он схватил мешок и швырнул его в угол. Мешок упал с глухим стуком. Эндрюв вскочил с места. Что-то душило его. Он не мог вдохнуть. Из кабинета выбежал на дворик позади дома. Маленький колодец мрака под звёздным небом. Здесь бессильно прислонился к каменной стене, дёргаясь всем телом, как человек в приступе рвоты.